глава четыре относительно трех из шести перепуганных граждан вулфу здорово повезло поскольку не приходилось начинать на пустом месте они оказались более чем решительно настроены не сообщать причину своего визита к Леофеллеру, и как мы поняли из копии протоколов допросов и подписанных ими показаний копам пришлось изрядно попотеть чтобы вытащить это из них ко времени когда первого доставили к нам в кабинет где-то в начале девятого вечера, Вулф уже несколько смирился с личными страданиями и храбро им противостоял. Ему не только пришлось проглотить обед за четверть обычного срока, но и нарушить одно из своих строжайших правил и ознакомиться с документами за едой. И все это в обществе инспектора Крэмера, принявшего приглашение заморить червячка. Конечно же... Крэмер вернулся с нами в кабинет и тут же вызвал из сборища в гостиной полицейского стенографиста, пристроившегося с краю моего стола. Сержант Перли Стеббинс, признавший некогда приступе великодушие что хулиганом назвать меня все-таки не может, вел гражданина и усадил его перед Вулфом и Крэмером, а сам расположился у стены. Гражданином, чье имя, согласно документам, значилось Джон Э. Руинслоу, Оказался тот самый крупный мужчина в темно-синем пальто и шляпе Хомбург, который высовывался из лифта взглянуть на Арчи Гудвина. Теперь Уинслоу выглядел унылым и крайне подавленным. Ведь он и был одним из тех троих, кто пытался отмолчаться насчет причины своего визита к Хеллеру. И я не мог винить его за это, когда узнал ее. Он начал с причитаний. «Я думаю... Я думаю, это...» Противоречит Конституции. Полиция заставила меня рассказать о своих личных делах, и, пожалуй, избежать этого было нельзя. Но Нера Вулф, он ведь частный детектив. Я вовсе не обязан отвечать на его вопросы. — Я рядом, — отозвался Крэмер. — могу повторять вопросы Вулфа, если вы настаиваете. Но только времени у нас уйдет значительно больше. — Предлагаю, — подключился Вулф, — начать. А там видно будет. Я ознакомился с вашими показаниями, мистер Уинслоу. И я? Вы не имели права. Они не имели права давать их вам. Мне обещали, что это будет конфиденциально, если только мне не придется выступать свидетелем. Пожалуйста, мистер Уинслоу, не заводитесь так. Истеричная женщина плохо само по себе, но истеричные мужчины и вовсе невыносим Уверяю вас, я в состоянии держать язык за зубами, так же, как и любой полицейский. «Согласно вашим показаниям, сегодня вы приходили в офис мистера Хеллера в третий раз. Вы пытались предоставить ему достаточной информации, чтобы он вывел формулу для определения, сколько еще проживет ваша тетушка. Вы ожидаете унаследовать от нее значительные состояния, хотели бы составить планы, основываясь на здравых предположениях. Так вы утверждаете». Однако, согласно полученным сведениям, вы по уши в долгах и пребываете в весьма стесненных обстоятельствах. Вы отрицаете это? Нет. Уинслоу задвигал челюстью. Не отрицаю. Ваши долги, или хотя бы часть из них, связаны с каким-либо нарушением закона, каким-либо преступлением нет допустим мистер хеллер смог бы произвести обоснованный расчет продолжительности жизни вашей тетушки каким бы образом это вам помогло вин посмотрел на кремера но тут лишь обдал его холодом и он вновь обратился к вулфу я договаривался взять долг очень крупную сумму вопретить своим «Предположением. Пока я не верну ее, каждый месяц будет начисляться определенный процент. Так что мне нужно было выяснить, каковы мои шансы. Это ведь вопрос вероятности. Вот я отправился к специалисту». «И какие данные вы предоставили Келлеру для его вычислений?» «Боже мой, нельзя ли мне...» «Да всякие!» «Например», — настаивал Вулф. «Винслу...» Взглянул на полицейского стенографиста и на меня. Но мы ничем не могли ему помочь. Ему оставалось лишь ответить Вулфу. Сотня различных фактов. Возраст моей тети, ее привычки, еда, сон. Все, что я мог рассказать. Состояние ее здоровья, насколько мне оно было известно. Сколько прожили ее родители, дедушки с бабушками. Ее вес, телосложение. Я дал ему фотографию. Чем она занимается, интересуется. Ее характер отношение к врачам, политические взгляды. — Политические взгляды? — Да. Хеллер сказал, что ее реакция, радость или огорчения в связи с победой на выборах Айзенхауэра представляет собой фактор долголетия. — Шарлатанская хинея, — выркнул Улф. — Не рассматривал ли он в качестве фактора долголетия возможность вашего вмешательства, что вы отправите ее на тот свет? Уинсу вопрос показался смешным. Он не загоготал, но тоненько захихикал, что совершенно не ввязалось с его конституцией. — Так рассматривал, — упорствовал Вулф. — Я вправду не знаю. — Клянусь! — Уинсулау снова захихикал. — От кого, ваша тетя, — унаследовала состояние? — От мужа, моего дяди Нортона. — Когда он умер шесть лет назад, в 1947-м. — Так, от чего? «Его случайно застрелили на охоте. На оленя. Вы там были? Непосредственно на месте? Нет. В тот момент я находился более чем в миле от него. Вы получили от него какое-нибудь наследство?» «Нет». Некое чувство разгорячило кровь Уинслову, и лицо у него порозовело. Он насмеялся надо мной оставил по завещанию всего шесть центов он не любил меня вулф обернулся к кремеру но инспектор его опередил я уже поставил на это двоих несчастный случай на охоте произошел вмэйне мне хотелось бы высказаться по поводу этого заявил хинслову я имею в виду все те вопросы которые задавали мне о смерти моего дяди для меня они сродни комплименту ибо они подразумевают будто я был способен застрелить дядю. И это превосходный комплимент. И вы еще говорите, что этим занимаются двое, значит, ведется следствие, это тоже комплимент. Тетя позабавила бы предположение, что я убил дядю Нортона, равно как и предположение, что я могу убить ее. Я ничуть не возражаю, если она об этом узнает, но если она проведает, зачем я наведывался к Лео Хеллеру, да поможет мне Бог. Он сделал умоляющий жест. Мне обещали. Гарантировали мы раскрываем личные дела только в случае необходимости пророкотал Крэмер. Вулф принялся наливать себе пиво когда пена поднялась до краев он поставил бутылку и снова заговорил лично я ничего не обещал мистеру Инслоу, но на болтовню времени у меня нет вот мое предложение вы оказались в столь неприятной ситуации только из-за вашей связи с мистером Хеллером. И вопрос заключается в следующем. Имелось ли в связи с этим что-либо способное оправдать подобное беспокойство? Предлагаю вам рассказать. Начните с самого начала. Вспомните, по возможности, каждое слово между вами. Приступайте. Я буду прерывать вас как можно реже. Но вы же все прочитали. — возразил Крэмер. — Протокол допроса, показания. — Какого черта? Есть у вас версия или нет? Вулф кивнул. — У нас на это вся ночь, — констатировал он уныло. — Мистеру Уинслову версия неизвестна. Да и для вас она, темный лес. Затем он обратился к Уинслову. — Начинайте, сэр. Все, что вы говорили... «Мистеру хейлеру и все, что он говорил вам». На это ушло более часа со всеми задержками. Задержки исходили от различных полицейских, рассредоточившихся по всему дому, в гостиной, столовой и трех спальнях наверху, с допросами перепуганных граждан, да еще от телефона. Два звонка поступили от детективов убойного отдела, пытавшихся определить местоположение одной перепуганной гражданки это Тилотсон, миссис Альберт Тилотсон, той самой отъевшейся Матроны, которую я видел с остальными в приемной Хеллера. Еще звонили полицейский комиссар из офиса окружного прокурора и прочие заинтересованные лица. Когда же Перли Стеббенс поднялся, чтобы вывести Уинслу из кабинета, версия Вулфа, очевидно, так и оставалась для кремера темным лесом. Как, впрочем, и для меня. Как только дверь за вышечными закрылась, Крэмер разразился тирадой. «Пожалуй, все это смахивает на фарс. Думаю, послание заключалось в Н.В. и подразумевало вас. А вы тут разводите спектакль, чтобы отвлечь внимание». «А если и так?» — пробрежал Вулф. «Что ж вы терпите-то? Ведь если послание действительно подразумевало меня, то я и есть самая суть дела» в качестве другого варианта вам только и остается, что отвезти меня в управление полиции, где я просто наберу в рот воды. И вам это известно. Он отпил пиво и поставил бокал. Впрочем, мы, пожалуй, без особого риска можем ускорить дело. Скажите своим людям, которые сейчас допрашивают подозреваемых, чтобы они обращали особое внимание на что-либо, связанное с цифрой 6. И они ни в коем случае не должны намекать на нее, даже упоминать. Но если вдруг цифра 6 сплывет в какой-либо части допроса, они должны сосредоточиться на ней, пока не выжмут всего. Полагаю, они знают о подозрении Хеллера, что один из его клиентов совершил тяжкое преступление. Они знают, что так говорит Гудвин. «Что еще за цифра 6?» «Придется довольствоваться этим». — покачал головой Вулф. — Даже это может оказаться рискованным. — Поскольку это ваши люди, а не мои. Дядя Уинслов погиб шесть лет назад и оставил ему шесть центов. Я в курсе. — Вы говорите, что над этим работает. Так может, мистеру Гудвину передать указание от цифры шесть? Рэмер ответил, мол, нет, спасибо. Он уж как-нибудь сам и покинул комнату. Ко времени его возвращения Стеббинс привел гражданина номер два, представил Вулфу и усадил на место, которое ранее занимал Уинслову. Это оказалось Сьюзен Матуру. Она выглядела все такой же крайне беспокоенной как и утром, хотя и не сказал бы, что намного. Теперь, естественно, возникал новый аспект. Выглядела она обеспокоенной или же виноватой? Несомненно, девушка она была весьма привлекательная, но этим же отличалась ему от Вейл, а сия особо отравила двоих мужей. Имелось обстоятельство, что раз Хеллера убил клиент, которого он заподозрил в совершении преступления, он должен был встречаться с этим клиентом по меньшей мере раз. Иначе откуда же у него появились бы подозрения, в то время как, по словам Сьюзен Матуру, прежде она к Хеллеру никогда не заходила и никогда его не видела? В действительности же это не исключало ни ее, ни Агату Эбби, также утверждавшую, что в то утро она посетила Хеллера впервые. Насколько было известно, с перспективными клиентами Хеллер иногда договаривался по телефону о встрече где-то в другом месте. И мисс Матура, и мисс Эбби вполне могли оказаться из их числа. Принимаясь за нее, Вулф уже не был настроен столь воинственно. Вероятно, потому что она не отказалась от предложенного пива и, отпив чуть-чуть, облизала губы. Ему нравится, когда люди разделяют его удовольствие. «Вам известно, мисс Матура, — начал он, — что вы единственный в своем роде. Согласно свидетельствам, мистера Хеллера убил один из шестерых, кто этим утром заходил в его дом для встречи с ним. А вы единственный из этих шестерых, кто удалился еще до одиннадцати приемного часа мистера Хеллера. Ваше объяснение ухода в ваших показаниях выглядит бессвязным. Можете сделать его более внятным? Она взглянула на меня. Я не послал ей воздушного поцелуя, но смотрел вовсе нехмуро. — Я передал ваш рассказ, — сказал я, — в точности вашими словами. Она неуверенно кивнула мне и повернулась к Вулфу. — Мне надо снова все повторить? — Вероятно, вам придется снова все повторять еще раз десять, — известил я Вулф. — Так почему вы ушли? Она сглотнула, начала было говорить, но слова застряли у нее в горле, и ей пришлось начать по новой. Вы ведь слышали об взрыве и пожаре в Монтровской больнице месяц назад? Конечно, я читаю газеты. когда вы знаете, что в ту ночь там погибло 302 человека. Я там работала, в палате номер 7, на шестом этаже. Кроме погибших, еще многие получили ранения. Но я прошла через все это без единой царапины и ожога. Моя ближайшая подруга погибла. Сгорела, пытаясь спасти пациентов. А другая осталась на всю жизнь калекой. А молодой доктор, которым я была помолвлена, он погиб при взрыве. И еще другие, с кем я была знакома. Не знаю, как мне удалось выбраться, совершенно не пострадав, Ведь я уверена, что пыталась помогать. Я точно в этом уверена. Но все равно ничуть не пострадала. И от этого мне только хуже. Наверное, потому что радоваться тому, что выжила, я не могу. Чему радоваться?» Она, казалось, ожидала ответа. И Вулф пробурчал. «Нет, не надо ждать. Я не из тех, — продолжила она, — кто ненавидит людей. Она умолкла. И Вулф переспросил. Нет? Нет, я не такая. И никогда не была. Но я начала ненавидеть мужчину или женщину, если это была женщина. Хотя для меня это не важно. Который заложил бомбу и всех их убил. Не могу сказать, что я сошла с ума, потому что действительно так не думаю. Просто так себя ощущаю. Через две недели я попробовала снова пойти работать в другую больницу, но не смогла. Я читала все сообщения в газетах в надежде, что его поймают, и я ни о чем другом уже думать не могла. Мне даже снилось это каждую ночь. Я ходила в полицию и предлагала свою помощь, но они уже допрашивали меня. Я рассказала им все, что знала. Дни шли, и все выглядело так, словно его никогда не поймают. А мне так хотелось сделать хоть что-нибудь. Я прочитала об этом Лео Хеллере и решила пойти к нему, чтобы он его нашел. Вулф хмыкнул, и она вздернула голову. — Я сказала, что ненавижу его. — Сказали, — кивнул Вулф. — Продолжайте. — Ну, я и пошла. Вот и все. У меня имелись кое-какие сбережения еще я могла взять в долг чтобы заплатить ему, но пока я сидела в приемной с этими мужчиной и женщиной мне вдруг пришло в голову что я наверняка просто сошла с ума наверняка так ожесточилась и так жажду мести, что не отдаю отчета в своих поступках и решила подумать над этим как следует тогда я встала и вышла пока я спускалась в лифте Меня не оставляло ощущение, что кризис миновал. Медсестры часто чувствуют такое о других людях. А когда вышла из лифта, услышала именно Арчи Гудвина и Нера Вулф, и я подумала, а почему бы не нанять их, чтобы они его отыскали? Я заговорила с мистером Гудвином, и снова все вернулось. Я не могла заставить себя рассказать об этом а потому просто сказала, что хочу повидаться с Нейра Вулфом, чтобы спросить у него совета. Гудвин ответил, что попробует устроить встречу и что позвонит мне. Или я могу ему позвонить. Она махнула рукой. Вот так все и было. Вулф разглядывал ее какое-то время. «Угу. Что ж, не бессвязно» хотя и не слишком мудра. Вы считаете себя разумной женщиной? Что? Да, достаточно, чтобы справляться с делами. Я хорошая медсестра, а хорошая медсестра просто обязана быть разумной. И все же полагали, будто этот шарлатан своими фокусами сможет разоблачить человека Заложившего бомбу в больнице? Я думал, он сделает это научно. И слышала, он очень известен, как и вы. «Боже мой!» Вулф широко раскрыл глаза и уставился на нее. И впрямь в ворота сказал баран. «И о чем же вы собирались попросить моего совета?» «Считаете ли вы, что существует...» Хотя бы какой-то шанс. Считаете ли вы, что полиция найдет его? Глаза Вулфа приняли обычный вид. То есть приоткрытый. Мисс Матуру. Вот это моя деятельность. Допросы людей, волею случая, оказавшихся причастными к убийству. Сущий гомон в джунглях по крайней мере, на предварительном этапе. Будучи слепым, я продвигаюсь на ощупь. Вы говорите, будто никогда не встречались с Хеллером, но доказать этого не можете. Я волен предположить, что вы все-таки с ним встречались, не в его офисе, и беседовали, и что вы пришли к убеждению, неважно каким образом, будто это он... Заложил бомбу в больнице и устроил холокост. И что, движимая маниакальной злобой, вы пришли к нему и убили его. За это она разинула рот. Почему же я решила, будто это он заложил бомбу? Понятия не имею. Как я сказал, я иду на ощупь. За подобные предположения... Говорит хотя бы то обстоятельство, что вы уже признались в ненависти столь всепоглощающей, что она, несомненно, могла бы толкнуть вас на убийство, если и когда вы установили бы ее объект. Всем предприятий не я, а мистер Крамер направляет воинство правосудия. Но без всяких сомнений два-три человека в данный момент навещают ваших друзей и знакомых, чтобы выяснить, высказывали ли вы хотя бы раз подозрение о связи Левы Хеллера с трагедией в больнице. Также, вероятно, они выясняют, не затаили ли вы сами какого-то недовольства на больницу, которое могло бы подвигнуть вас на взрыв бомбы. Боже мой! У нее задергалась мышца на шее. Я? Вот значит как. именно — Звучит не так уж нелепо. Ваша провозглашенная ненависть к преступнику могла бы оказаться просто воплем вашего раскаяния. — Нет, это не раскаяние! А внезапно нам вскочило с кресла. В один прыжок оказалась подле стола Вулфа и, наклонившись к нему, застучала по столу, а потом закричала. — Не смейте говорить мне такое! Шесть человек, которых я любила больше всего на свете! Они все погибли в ту ночь! Как бы вы себя чувствовали на моем месте! Снова стук по столу. — Да кто угодно! Я немедленно оказался рядом с ней, однако телесного наказания не потребовалось. Сьюзен Матура выпрямилась и какое-то время стояла, сотрясаясь всем телом, но затем взяла себя в руки и вернулась на место. «Прошу прощения», — еле слышно выдавила она. «И правильно делаете», — мрачный изрек Вулф так как женщина, давшая волю чувствам, для него невыносима. Колотя по моему столу, вы ничего не добьетесь. Как звали тех шестерых, которых вы любили больше всего на свете и которые погибли? Она назвала имена, и он захотел узнать подробности. Я начал подозревать, что на самом деле версии Вулфа не больше, чем у меня самого. Что он действительно попросту заговаривал Крэмеру зубы, чтобы увести его подальше от Н.В.U., на которых тот зациклился. И что, забрав с сгоряча 500 долларов, он решил провести ночь, допрашивая шестерых, чтобы хоть как-то отработать эти деньги. Линия, которой он теперь придерживался со Сьюзен матуро подтверждала мою догадку это была всего лишь старая добрая игра с вытаскиванием из мешка призов наугад. Заставлять ее говорить о чем угодно и о ком угодно, в надежде, что она проболтается о чем-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающем соломинку. И по опыту я знал, что при никудышной поживе Вулф мог играть в нее несколько часов подряд. Он по-прежнему расспрашивал Сьюзен Матуру, когда явился какой-то тип с сообщением для Крэмера и шепотом доложился ему кремер встал и направился к двери но затем передумал вы могли бы тоже поучаствовать в этом сказал он вулфу нашли миссис тивотсон она уже здесь для сьюзен матура настал перерыв поскольку вулф вполне мог допрашивать ее еще час другой хотя полагаю освобождение для нее свелось припровождению какому нибудь лейтенанту или сержанту в другой комнате который взялся за нее по новой Поднявшись, она соблаговарила взглянуть на меня и как будто даже попыталась изобразить улыбку, мол, я не в обиде. Но если так, это была самая жалкая подделка улыбки, которую я когда-либо видел. Я бы подошел к ней похлопал по плечу, но это выглядело бы непрофессионально. После ее ухода привели вовсе не миссис Тилотсон, а полицейского в штатском. Он оказался одним из последних приобретений убойного отдела. Я не встречал этого копа раньше и поневоле залюбовался его мужественной поступью, пока он приближался, ища голеватой, стойкой, когда он остановился перед Крэмером в ожидании распоряжений начальства. «Я в этом — Кого там оставил? — спросил его Крэмер. — Мёрфи, сэр! Тимоти Мёрфи! — Хорошо. — Укладывай. Хотя погоди кремер повернулся к вулфу его зовут рока он дежурил в офисе хеллера это с ним вы разговаривали насчет карандашей и резинки продолжай рока слушай сэр позвонил швейцар и сказал что в холле находится женщина и она хочет подняться я велел ему впустить ее я решил что это отвечает моему заданию и решил «Так точно, сэр». «Ну тогда продолжай». Она поднялась на лифте. Своё имя не назвала. Всё выспрашивала меня, сколько я пробуду там и ожидается ли ещё кто-нибудь, и так далее. Мы припирались какое-то время. Я всё пытался выяснить, кто она такая. А потом она пошла на пролом. Достала из сумочки пачку банкнот и предложила мне сначала 300 долларов, затем 400 и, наконец, 500, чтобы я открыл секции картотеки. В кабинете Хеллера и оставил ее там одну на час. Это поставило меня в затруднительное положение. Вот как. Так точно, сэр. И как же ты вышел из него? Если бы у меня имелись ключи от секций, я принял бы принял ее предложение. Открыл бы их и оставил ее там. А когда она собралась бы уходить, аистовал бы ее и доставил бы для обыска. И мы узнали бы, что она взяла из картотеки. И дело разрешилось бы. Но... У меня не было ключей. Ага. Если бы у тебя имелись ключи, и ты бы открыл картотеку и оставил бы ее там, она взяла бы, что ей нужно, и сожгла бы это. А ты собрал бы пепел и отправил бы в лабораторию, чтобы его исследовали современными научными методами. Рока сглотнул. Признаю, об этом я не подумал. Но если бы у меня имелись ключи, Я бы подумал, как следует. Готов поспорить. Так оно и было бы. Взял я деньги в качестве улики. Нет, сэр. Я подумал, что это может оказаться подстрекательством. Я взял ее под стражу. Потом позвонил. А когда прибыла подмога, привез ее сюда к вам. Я останусь для очной ставки с ней. На сегодня ты пообщался с ней достаточно. Тобой займемся позже. «Иди и скажи бургеру привести ее сюда».